Два свидетеля современника, писавшие один по-латински на западе, другой по-гречески на востоке, говорят одно и то же, что Унны были коренные жители нашей русской страны, киммериане, то есть такие старожилы этих мест, история которых скрывается в кимирийском мраке всей человеческой древности. Хунны, Хунугары, Гуры и Орнанда, стало быть, жили там же, где отделяет для них место во втором веке по Рождеству Христову Птолемей, а в IV веке Маркиан Гераклейский. В то время это имя еще не было в ходу, не было знаменито. Оно заслонялось славным именем Роксолан, тотчас, как мы говорили, пропавших с лица истории, как только произнесено было имя Уннов. Историческая критика, однако, не хочет даже опровергнуть приведенных свидетельств, а всеми мерами, наперекор здравому смыслу, держится за сказочное готское сведение, что унны пришли с того берега Азовского моря. Она даже не хотела ограничиться и этим коротким указанием и распространила тот берег до Северного Урала и до пределов Китая. Сочинение «Дигинья» доказавшего по китайским летописям, что унны пришли от китайских границ, основано ведь только на сходстве имен Хионгну, Хиунгну, Хиуйниуию и Хунны, которому нисколько не противоречит и само имя Китая Хина. Примечание. То есть племена Сюнну – изгнанные из монгольских степей во втором столетии до нашей эры китайскими императорами династии Хань. Конец примечания. Но что же значит сходство имен и вся этимология при полнейшем различии свидетельств истории, этнографии, географии? Надо только удивляться. Каким образом несообразная догадка Дигинья утвердилась в науке как непреложная истина? Примечание. Тейлор в своей первобытной культуре говорит, между прочим, что у древних мексиканцев месяц назывался Мэтсли. Следует ли из этого, что наш месяц прибыл к нам из Америки? Конец примечания. С его легкой руки... Все стали твердить, что унны были истинные калмыки, и все старались при всяком случае только доказывать и распространять это поверхностное заключение. Затем Клапрот доказал, а Шафарик подтвердил, что унны были уральского происхождения, родственники башкиров и предки венгров. Теперь этой новой истине уже никто не противоречит. Почему венгры старательно утверждают свое родство с суннами и отыскивают доказательства, странствуя по Уралу, Кавказу и по всей Сибири? Экспедиция Зичи. Мнение, что они могли быть славянами, по Венелину, булгарами, новые исследователи почитают заброшенным. Но нам кажется, что в такой темной и вовсе еще не разработанной области, каково время так называемого «великого переселения народов», Никакое мнение нельзя почитать заброшенным, ибо до сих пор здесь все исследования, самые ученые, как и самые фантастические, основаны только на догадках и соображениях более или менее удачных, но подобранных каждым исследователем всегда как бы на заданную тему. При таком положении дел весь вопрос должен заключаться в качестве и количестве древних свидетельств исторических, географических, этнографических, которые при всем разноличии и разнообразии источников говорили бы одно. Мы полагаем, что каждый читатель, не заучивший множество исследований, если прямо обратиться к первым источникам и последует золотому правилу Гроберга, что в истории, равно как и в географии, чувствуя себя сколько-нибудь способным судить здраво, смело, должно полагаться более всего на свои собственные сведения, нежели на чужие, Каждый читатель в уннах скорее увидит славян, чем другую какую-либо народность. Прежде всего на эту простую мысль наводит сама история уннов. Неведомый народ унны должен раскрыть себя и свое происхождение своей историей. О чем же и что говорит эта история? Гунны, самый свирепый из всех варварских народов, «Напали на готов», — говорит готский патриот и историк Иорнанд, глава 24. «Когда готы услыхали о движении уннов, об их завоеваниях, то пришли в ужас и стали держать совет со своим королем, что следует предпринять и как предохранить себя от такого опасного врага». Королем готов в то время был знаменитый Эрманарих, «Готский Александр Македонский». До сих пор он оставался победителем в борьбе со многими народами. До сих пор его владычество простиралось на всю Скифию и Германию. Но теперь он сам был весьма озабочен, услыхав о приближении уннов, увидевший, что ему изменил подвластный, но народ Росомоны или Роксоланы. А это произошло вот по какому случаю. Один из Роксомонов, вероятно, знатный человек, Вероломно покинул короля и, нет сомнения, ушел к куннам. Но во власти короля осталась жена беглеца именем Саниелх. Саниех, иначе Сонильда, сванигильда Расвелипевший Эрмонарих приказал казнить жену за бегство мужа. Ее привязали к диким лошадям, и она была растерзана на части. Ее родственники, братья мужа Сарус и Амиус, мстя за смерть неповинной женщины, поразили Эрмонариха мечом в бок. После того король, изнуренный раной, влочил печальную жизнь, чем воспользовался король уннов Баламбер-Валамер и напал на восточных готов, заняв их земли. К тому еще и западные готы отделились и оставили Эрмонариха одного воевать с уннами – И от раны, еще больше от горя, что не может совладать с суднами, он помер в глубокой старости в 110 лет. Марцелин говорит, что Эрман-Арих, захваченный врасплох после долгой борьбы с суднами, в отчаянии и страхе от неминуемой гибели, сам лишил себя жизни. После него, по свидетельству Марцелина, был избран королем Витимир, который, продолжая борьбу в подкрепление, нанял каких-то других уннов и долго воевал против аланов. Почему против аланов? Когда нападали унны, ясно, аланы и унны были кровная родня, но после многих поражений, совсем подавленный превосходством врага в одной битве, он погиб. У него остался малолетний сын Видарик, на попечении двух старших воевод его отца Алатея и Сафракса. Когда опекуны увидели, что дальнейшая борьба с уннами или саланами невозможно, они благоразумно отступили со своим питомцем к берегам Днестра. Это рассказывает Марцелин. И Орнанд повествует, что по смерти Эрмана Риха, восточные и западные готы разделились, первые остались подданными уннов и продолжали жить в той же стране. Однако и государь Винитар сохранил свою власть. Такой же храбрый, как и его предки, но не менее счастливый, он нетерпеливо сносил господство уннов и старался всячески от них освободиться. Он храбро напал на антов, несомненные славяне и аланы Марцелина, сначала был побежден, но потом восторжествовал над ними, И чтобы навести ужас на врага и предупредить дальнейшее восстание, захватил андского князя Бокша Вох, Бокш, Богощ, упомянем современное Намия Божо Павлович, Черногорский воевода 1876 года с его сыновьями и семьюдесятью старейшинами и велел их всех распять. После этого Винитар спокойно государствовал почти целый год. Но король Уннов Валамир призвал к себе Сигизмунда, Гесимунда, сына великого Гуннимунда, который, верный своим клятвам или договорам с Уннами, оставался на их стороне с большой частью готов и возобновил с Валамиром Старый Союз. Они оба пошли против Винитара. Война была долгая. Две битвы Винитар выиграл, И невозможно себе представить ту ужасную резню, какую он произвел в войске уннов. В третий раз полки сошлись на реке Яраке, пруте. Здесь Винитар погиб от стрелы, которую пустил ему в голову сам Валамир. После того Валамир взял себе в жены Валадамарку, Владимирковну, племянницу Винитара. С тех пор готский народ без сопротивления покорился Валамиру. Таким образом, были покорены те готы, которые, хотя и управлялись собственными князьями, но оставались во власти уннов до смерти Атиллы и ходили в унских полках даже против своих родичей, западных готов. О погоне уннов за западными готами Марцелин рассказывает следующее. Предводитель тервингов Атанарик... Приготовился было защищать свою страну и расположил войска вдоль берегов Днестра и Грутунского леса. Унны перехитрили его, обошли и прогнали к горам. Желая, однако, удержать напор врагов, Атанарик насыпал высокий земляной вал между Днестром и Прутом и вдоль берегов Прута к Дунаю. Примечание Остатки этого вала, называемого Трояновым, существуют и доселе. Смотрите, Вельтман, начертание древней истории Бессарабии с картой. Москва, 1828 год. Конец примечания. Он не успел окончить этой работы, как уны быстро прогнали его и отсюда. По всем годским областям разнесся слух о появлении неведомого диковинного народа, который то, как вихрь спускался с высоких гор, то будто вырастал из земли и все, что не попадалось на пути, опрокидывал и разрушал. Готы рассудили совсем переселиться за Дунай во Фракию. Скифы, говорит историк Эвнапий, побежденные были истребляемы уннами. Большинство их погибло совершенно. Одних ловили и побивали вместе с женами и детьми, и жестокости при убиении их не было меры, толпа же собравшихся и устремившихся к бегству немногим не доходило до двухсот тысяч человек, самых способных к войне. Двинувшись и став на берегу реки Дуная, они издали простирали руки с рыданием и воплем и умоляли о позволении переправиться через реку. Они оплакивали свои бедствия, и обещали отдаться римлянам как союзники. Таковы в существенных чертах рассказы Иорнанда и, и Марцелина о первом нашествии Уннов. Видим мы ли здесь калмыки, монголы, уральские орды, почища азиатских степняков? Есть ли здесь что-либо похожее на нашествие хотя бы нашего Батыя, Чингисхана или новейшего Батыя, Наполеона. Дело очень простое: столетнее движение готов с северо-запада на юго-восток к Черному морю и к Днепру, завоевание Эрманариха, который, по видимому, овладел уже страной между Днестром и Днепром, все это получает наконец отпор со стороны туземного населения покорявшиеся Росомоны, изменяют, находят случай порешить с самим Эрмонарихом, конечно, по той причине, что явились на защиту Унны. Эти Унны, жившие близ Ледовитого моря, за болотами, покоряют, а вернее соединяют в крепкий союз все население страны. От Дона, где жили Аланы-Танаиты, и до Днестра, где жили анты. Они одолевают восточных готов, то есть отнимают у них власть над страной. Но все это делается не вдруг. Как бы распорядился Баты или даже Наполеон, напротив, борьба идет шаг за шагом, как обыкновенно она ведется между оседлыми племенами. Готы падают не столько от силы уннов, сколько от собственной распри. Западные оставляют восточных, отделяются от них. Эрмонарих погибает, и только тогда Валамир, король Уннов, овладевает его обширным царством. Наследник Эрмонариха, продолжая борьбу, нанимает тех же Уннов и воюет с Аланами, из чего видно, что и Аланы были такие же Унны и также гнали готов вон из своей земли. Если Витимир Марцелина и Винитар Иорнанда одно и то же лицо, то и Алана Марцелина суть Анты Иорнанда и Прокопия, как и надлежит быть по точным указаниям древних историков и географов. Продолжая борьбу с уннами, Винитар казнит антов, которая стала быть те же унны, после того около года Он спокойно господствует в своей земле. Как же это могло случиться в виду бесчисленных калмыцких полчищ Валамира? Наконец, этот калмыцкий хан, чтобы совладать с врагом, вступает в союз с остальными готами и тогда только чувствует себя сильным и поднимается на Винитара. По смерти Винитара он овладевает всей страной восточных готов но оставляет им для управления их родных князей. Вот начало унского господства. С западных готов унны выпровоживают за Дунай, а над восточными владычествуют до смерти Атиллы. Таким образом, простые действия Валамира нисколько не оправдывают тех заученных исторических фраз, какими обыкновенно историки начинают повествование о нашествии уннов рассвечивая это нашествие по басням Иорнанда следующими словами. «В бесчисленном множестве они перешли миотийские болота и погнали перед собой народ за народом. Народы, стремглав, падали друг на друга, теснили друг друга все дальше к западу. Побив готов, они разлились, словно потоп по Южной Руси, Польше, Угрии и так далее». Все это, в сущности, ни на чем не основанная риторика. Все это, пожалуй, могло так казаться западным народам, когда воеводой Уннов являлся Атилла. Но и этот воевода вел на запад европейские силы, среди которых финны занимали место не весьма многолюдная Величавая сила Атиллы утверждалась, с одной стороны, на бессилии Западной и Восточной империй а главным образом на вражде и ненависти между собой европейского населения. На Запад он никогда бы и не пошел, если б его не водили туда сами же западные народы, искавшие владычество друг над другом и над Западной империей. Кто же на самом деле были эти унны? Судя по указанию Марцелина, что их жилища находились вблизи Ледовитого моря, По указанию «Филосторгия», что унны были геродотовские невры, и по свидетельству римского посла Катилле Комита Ромула, что владычество Атиллы распространялось на острова, лежавшие в океане, и хотя бы эти свидетельства были только слухи, все-таки видно, что это был народ северный. Островами океана писатели средних веков почитали не только Скандинавию, но также Курляндию, Эстонию и побережье Балтийское и Финского залива, а вероятнее именем островов обозначался остров Рюген. Примечание. Круг о федератах в чтениях Имперской академии наук. Санкт-Петербург, 1831 год, книга первая. Конец примечания. Можно гадать что имя «Уннов» получила северная дружина славянских племен, призванная на помощь южными племенами при низложении владычества готов и собравшаяся в Киеве, так как может быть, что имя Киева звучит в имени «Хунов» или «Уннов». Мы видели из рассказов и Иорнанда и Марцелина что Унны гонят готов от киевской стороны к Днестру и Пруту по тому самому пространству, где по Птоломею обитали те же Хуны, по Маркиану Хуаны, где по Иорнанду обитали Гуннугары, торговавшие куньими мехами, где находился гунивар в который ушли потом сыновья Атиллы, где был Хунигард, Гельмгольда и так далее». Примечание: прежде Гунниваром называлась Приднепровская область. Ныне по толкованию Момсена оказывается, что не область, а сама река Днепр называлась у гуннов Вар. Но в таком случае как объяснить рассеянные по течению Дуная имена населенных мест, каковы Темесвар, Вуковар, Беловар, Диаковар, Долвар и другие? Ж.М.Н.П. 1883 год. Апрель. Страница 374. Конец примечания.